Глава пятая Не всех и не всегда встречают по одежке. Свиньей я... А -а -а ну, каким образом? Да, свиньей. Свиней никто не боится, свиней все любят. Мы, свиньи, такие милые, розовые, округлые. Обещаю тебе, что если ты станешь свиньей, люди тебя будут обожать. А... «Как становится свиньей?» — немного озадаченно спросил Зак. «Вот именно! Как?» — развеселилась Симонна. «Любопытно было бы взглянуть, как ты превратишь его в свинью!» «Стойте тут, я сейчас вернусь!» Но Зак и так не собирался двигаться с места. Гораздо больше ему хотелось прилечь или спрятаться, или, что еще лучше, поплакаться своей подруге Зик которая бы его пожалела. Очень он скучал по этой старой козе. Азак схватил свой мешок, порылся в нем, достал свою любимую плюшевую игрушку и потерся о нее щекой, сунув в рот большой палец. «Это еще что за зловонное безобразие?» — воскликнула Симонна. «Похоже на дохлую козу». «Очень давно...» Эта игрушка и была плюшевой козой с блестящей шерсткой, красивыми рожками, маленьким носиком и глазами орехового цвета. Но Зак ее так любил, так долго с ней возился, тискал, обнимал, повсюду таскал с собой, что она стала похожа на страшную старую вонючую серую половую тряпку с двумя сморщенными кривыми рожками, одним глазом и наполовину отклеившимся носом. Но Загу на это было совершенно наплевать, потому что это все равно была его любимая игрушка, к которой он был нежно и неизменно привязан. «Что это за вонючая штуковина? Похоже на дохлую козу», — заметил только что вернувшийся Гектор. «Это его игрушка», — объяснила Симонна. «Это моя игрушка», — пробормотал Заг. «Убери это и встань», — велел Гектор, — поставил на землю большую сумку, которую принес на спине. — Расставь руки и не двигайся. Буду превращать тебя в свинью. И после этого о драконе никто и не вспомнит. Заг послушался, и Гектор приступил к делу. Начал он с того, что привязал крылья и хвост Зага к туловищу, чтобы их было не так заметно. Потом толстой кисточкой покрасил Зага в розовый цвет, красивый, элегантный и успокаивающий. «Теперь не шевелись, пусть все подсохнет». Через полчаса, за которые Гектор и Симонна успели вздремнуть, Зак совершенно высох. «Теперь иди за мной». Зак чувствовал себя неважно. Краска засохла на его коже и образовала что-то вроде панциря. Ему казалось, что эта корка потрескивает при каждом его движении. Но Гектор выглядел очень уверенно, и Зак послушно последовал за ним. Вскоре они снова оказались в деревне, где Зак уже побывал раньше. На рыночной площади все успокоилось. Жизнь вошла в свою колею. Торговцы покрикивали, пытаясь привлечь внимание к своему товару. Одни предлагали фрукты, другие расхваливали свою редиску. Заметив дракона, никто не всполошился. Напротив, его провожали восхищенным шепотом. — Отличная животина! — сказал Один. «Никогда не видел ничего аппетитнее», — добавил второй. «Просто мечта», — прошептал третий. Заг был в восторге. Получалось, что все его любят. Гектор просто гений, а быть свиньей — все равно, что жить в раю. Вокруг Зага стала собираться толпа. Глаза у присутствующих разгорались все ярче. А что это за статина? «Парочка свиней. Тот, что побольше настоящий великан». «Никогда такого не видел!» «Думаешь, он съедобный?» — произнес один из фермеров, доставая большой нож. «Странноватая башка у этого хряка, но на паштет сойдет!» «На паштет?» — закричал Зак, оглянувшись на Гектора. «Паштет точно получится! Из такой здоровенной свиньи выйдет паштет, которого на всех хватит!» Заметила женщина в фартуке. Она держала в руках большую кастрюлю. «Паштет! Паштет! Паштет!» Принялась возбужденно скандировать толпа. За охватила паника. «Ты говорил, что люди любят свиней, но не уточнил, что особенно они любят их есть э -э, верно. Наверное, я забыл об этом упомянуть. Вынужден признать, что время от времени э -э, такое случается». По-моему, нам лучше уйти, закончил Гектор. Но было слишком поздно. Плотная орущая толпа, вооруженная ножами, топорами и котелками, окружила их и напирала все сильнее. Зак вспомнил напутствие, данное ему Зиг. Сопротивляйся, докажи, что ты существуешь. Он выпрямился. Вытянул шею, развернул крылья и хвост и вырвал веревку, которая удерживала их на площади. Из пасти его выплеснулось пламя, как из извергающегося вулкана. Окружившая дракона толпа расступилась, Кто-то бегом кинулся назад, кто-то вперед. Все побросали ножи и кричали во всю глотку. «Залезай ко мне на спину!» — велел Зак Гектору. Два взмаха крыльями, и они уже летели высоко в небе, оставив позади разочарованных любителей паштетов. Вслед им полетело несколько кинжалов и пара топоров, но, просвистев на духом Музага, они не достигли цели, и дракон скрылся в облаках, целый и невредимый. На спине у него сидел кабанчик Гектор, дрожа от ужаса. «Итак», — спросила Симонна, когда они приземлились перед ней, — «как все прошло?» «Нет, ничего хорошего в том, чтобы быть свиньей», — мрачно ответил Зак. «Мало того, это еще и очень-очень опасно». «В таком случае ты мог бы стать курицей?» — предложила Симонна. «Крылья у тебя есть, так что курицей ты вполне мог бы стать». «С каких это пор курицы летают?» — недоуменно спросил Гектор. «А, кроме того, я не хотел бы тебя обидеть, но все же скажу. Тебе не кажется, что для курицы я немного великоват?» — добавил Зак. Последующие три часа друзья размышляли, ничего не предпринимая. Присев за камнем, за которым их не было видно ниоткуда, они мучились вопросом. «Кем мог бы стать Зак, чтобы жить спокойно?» «А плавать-то умеешь?» — вдруг спросил кабанчик. Нет. «Жаль, а то мог бы стать рыбой!» И они снова замолчали. «А, божьей коровкой! Они красивые и все их любят!» Вдруг предложила Симонна. «Ну, конечно, божьей коровкой, которая больше настоящей коровы! Умеете вы курицы чепуху молоть! По этой части вы просто чемпионки мира!» — проворчал кабанчик. «Корова! Вот решение!» — воскликнула Симонна. «Надо нарядить тебя коровой! Станешь коровой, и будешь жить счастливо! Иди за мной!» И они отправились в путь, изо всех сил стараясь никого не встретить по дороге, ни любителей паштета или ветчины, ни метателей ножей и топоров, ни стрелков из ружей, ни артиллеристов, запускающих ядра из пушек. Наконец, Зак, Симонна и Гектор остановились у большого заброшенного сарая. Там они нашли все, что было необходимо, чтобы жизнь Зага наладилась. «Посмотрите, вот великолепное старое белое одеяло. Пыльное, не очень чистое и попахивает навозом. В самый раз!» «Для чего в самый раз?» — забеспокоился Заг. «Я нарисую на нем черные пятна, накроем тебя, и получится самая красивая корова из всех коров на свете», — заявила Симонна. «Прорежем в одеяле две дырки для глаз, и ту же корова!» «Вперед, мой дорогой!» «Я тут нашел старую вешалку», — сообщил поросенок, вылезая из кучи старой соломы. «Взгляните! Если отрезать здесь и подпилить там, а сюда приклеить и немного подогнать, выйдет прекрасная пара рогов!» «Правда, еды в этом сарае никакой нет, а я уже проголодался!» совсем немного времени потребовалось, чтобы Зак стал неузнаваемым. На главе его красовался странный парик из старой льняной пряжи и кривые рога. На слегка потертой шкуре проступали блестящие черные пятна, а в качестве вымени к животу было привязано железное помятое ведро, перекрашенное в розовый цвет. «Ты великолепен!» — сказала Симонна, отступив немного в сторону, чтобы полюбоваться своим произведением. «Это очевидно», — поддержал ее Гектор. «Ты самая прекрасная корова из всех коров. Поверь мне, Свет видывал немало отличных коров, но таких, как ты, никогда. Нам остается только вернуться в деревню, и ты убедишься, как все люди тебя полюбят. Все любят коров, но такая корова, как ты, будет иметь сумасшедший успех». Не прошло и получаса, как Зак снова появился в деревне, Гектор и Симонна спрятались под одеялом на спине дракона-коровы. «Прекрати шевелиться», — зашептала Симонна Гектору. «Нас могут заметить». «Я не двигаюсь, просто у меня урчит в животе. Есть хочу». Базарный день подходил к концу. Террасы харчевин, разбросанных вокруг рыночной площади, были полны людей. Там пели, смеялись, тарелки пирующих были уже почти пусты, но стаканы еще полны вина «Это еще что такое?» — вдруг воскликнула одна из женщин «Похоже на корову!» — отозвался один из мужчин, встал и подошел к загу «Да, похоже на корову, но пахнет одновременно лошадью, собакой, свиньей, курицей, старьем и даже немного луком «И правда, ничем я не пахну», — зашептал Гектор и громко засопел. «Замолчи», — оборвала его Симонна. «Все-таки как-то странно она выглядит, эта корова», — продолжал мужчина. «Могу поспорить, что она голодная», — вмешалась и в разговор маленькая девочка и подошла к Загу, держа в одной руке большой пучок травы, а в другой — блестящее красное яблоко. «Держи, моя хорошая, это тебе. Тебе понравится!» И она сунула пучок травы под нос дракону корови. «Не она одна тут голодна!» — вздохнул Гектор. Однако тыкать травой в нос за губ было не лучшим решением. Сначала он изо всех сил старался не дышать, думать о чем-то другом, ни на что не реагировать — Потом начал потеть и краснеть под своим одеялом, зная только одно: дышать нельзя. Что происходит? Заволновалась курица. Все в порядке, забеспокоился кабанчик. Зак сдерживался изо всех сил. Он сопротивлялся, как мог, но больше не дышать не было сил, и он с шумом втянул в себя воздух. А -а -а -а! Дракон чихнул так сильно, что из носа у него вырвались три вспышки пламени, а одеяло слетело куда-то назад. А -а -а -а! Закричали селяне, обнаружив на месте коровы-дракона с париком на голове и курицей, и кабанчиком на спине. «Прошу прощения, но у меня аллергия, с седная лихорадка». Захныкал Зак, обернувшись к своим друзьям. «Дра-дра! Дра-дра! Дра-дра-дра!» Пробормотала девочка, все еще держа в руках пучок подпаленной травы и печеное яблоко. «Дра-дра-дра! Дра-дра-дра!» Вопили селяне, разбегаясь кто куда. «Нет, я же...» «Кок! Не кок! Не А... -а, -а, -а Корова!» «Не убегайте! <связь> Не бойтесь!» — жалостно просил Зак. «Не стоит здесь надолго задерживаться», — решительно заметил Гектор, подошел к девочке и выхватил у нее из рук печеное яблоко. <связь> Еще раз чихнул Зак, и на этот раз так сильно, что взлетел в воздух и исчез в небе оставляя за собой длинную полосу дыма и унося на спине ворчающую курицу и занятого едой кабанчика <пист gueragh> в последний раз услышали селяне грохот доносившийся издалека сквозь тучи на этом все было кончено Зак, гектор и симонна исчезли из виду